Часть вторая. Идеальный пациент. Глава 36. Встреча. Как выглядит рай? Птички цветочки, жучащие ручейки, фонтанчики, теплый ветер, ласковая тень деревьев. При этом все вокруг счастливы и улыбаются. Что ж, возможно, Герман и попал в рай, только его это почему-то не радовало. Вот уже битый час он сидел с утешенным видом на садовой скамейке посреди этого благолепия, тупо уставившись в одну точку. Мы с его витали далеко, так далеко, что могло показаться, будто он существует сам по себе, а не сами по себе. И блаженная улыбка, прилипшая к лицу вовсе не говорила о том, что ему хорошо. На самом деле ему было никак. Если бы не его странная неспособность к самоанализу, то, возможно, он заметил бы, что у него в голове тишина. Та противоестественная тишина, когда не звучит внутренний монолог. Он не слышал в голове не только чужих голосов, что можно было бы рассматривать как признак психического здоровья, но и своего собственного. Одет он был в забавную больничную пижаму. Однако это нисколько его не удивляло, да и вообще не заботило. В санатории, почему-то он был уверен, что это санаторий, было очень мило. Умиротворение во всем, улыбчивый медперсонал, тишина и покой. Что ж, возможно, это и есть рай. Последние дни он лишь изредка общался с другими людьми. В такие моменты Герман слегка оживлялся, кое-как поддерживал разговор. Но стоило собеседнику прерваться, уголовиной останавливалась тишина, а следом наступала апатия. В таком состоянии он не способен взять инициативу и завязать новый разговор, так и молчал, пока к нему снова кто-нибудь не обратится. На этот раз из-за его вывел голос санитарки. — К вам гости! Герман, смотрите-ка! Кто пришел? Герман нехотя приподнял голову и с безразличием поглядел из подобия. К нему приближались его недавние соратники, мистер Спенсер и доктор Томила Рибор. Герман с недоумением переводил глаза с одного на другого. — Что ж, они все-таки живы, но зачем они здесь? Обезметежный, безмятежный, настойный на цветах и травах воздух ворвался свежий ветерок неся в себе тревожность внешнего чуждого райскому саду мира. Выглядели посетители вполне довольными и здоровыми. На лицах искренние улыбки. Спенсер потянул Герману коробку дорогого шоколада и пожал руку. Женщина вручила букет цветов. Герман посмотрел на цветы, потом на кумбу рядом, глуповато улыбнулся, Тамила перехватил перехватила его взгляд и констатировала. — Не могла же я прийти с пустыми руками? — Хорошо, тут вот у вас, — сказал Спенсер, осматриваясь, так бы и завис здесь на недельку. — Добро пожаловать, оставайтесь, — вежливо, но безразлично отреагировал Герман. — А, да вам полегчало, — засмеялся Спенсер. — Я задержусь здесь, но не так надолго. Я считал необходимым лично объяснить суть произошедшего с нами в последней экспедиции. — Уж будьте любезны, — безвольно помямлил Герман, — посетители принести с собой вкус и запах былых переживаний. Нет, он ничего и не забывал, но с их приходом воспоминаний вновь приобретали смысл. Как будто им добавили цветности и контрастности, а абстрактный страх снова становился реальным. Вдруг очнулся и зазвучал внутренний голос, сначала очень тихий и робкий, но все настойчиво задал забытые было вопросы. «Кто убийца? Почему все живы? Зачем они здесь?» «Рассказывайте!»